Глава 4. Летучая мышь Балы в зале Большой Оперы были тогда в полном расцвете, можно сказать, в апогее своего безумия. Они были созданием шавалье шевалье Дебульона. Общество настолько увлекалось ими, что охотно прощало их создателю и вдохновителю присвоение титула принца Доверн, титула, на который шевалье не имел никаких прав. Это он придумал двойной пол, который поднимал партер на один уровень со сцены. Регент, оценив по достоинству эту заслугу, назначил ему пенсию в шесть тысяч ливров, то есть в четыре раза более, чем давал король солнце Корнелю. Это величественное зало пышной, но холодной архитектуры, зало, которую осветил кардинал Ришелье, где Лули и Квино ставили свои пасторалии, а Мольер выступал в своих шедеврах, Эта зала вмещала теперь в своих стенах все, что двор имел наиболее богатого, изящного и благородного. Дарманталь с большей, чем когда-либо тщательностью занялся своим туалетом и потому опоздал. Когда он вошел в зал, она была полна гостей. Страх охватил его. Маска с фиолетовым бантом могла не разыскать его в этой толпе. Шевалье был без маски. Смелость, которую он мог разрешить себе, лишь безгранично доверяя своим противникам, одно слово которых могло отправить его в Бастилию. Первым бросился ему в глаза молодой герцог Ришелье, который сделался популярен благодаря своему имени, авантюрам, изяществу и, быть может, болтливости. Уверяли, что две принцессы крови соперничали между собой из-за его любви. Это не мешало, впрочем, мадам де и мадам де Полиньяк драться из-за него на дуэли, а мадам де Собран, мадам де Вильяр, мадам де Муши и мадам де Тенсен делить между собой его благосклонность. Ришелье подошел к маркизу де Конельяку, приближенному регента, которого тот называл своим ментором, и начал рассказывать ему что-то, прерывая свою речь громкими взрывами хохота. Шевалье знал герцога, но недостаточно для того, чтобы подойти к нему во время разговора и хотел пройти мимо. Но Ришелье остановил его, схватив за полу и воскликнув «Право, Шевалье, вы здесь не лишний. Я рассказываю маркизу об интересной авантюре, назидательной для него как личного лейтенанта-регента, и для вас, предрасположенного к той же опасности, в которой очутился я». Случилось это сегодня. Еще одно достоинство этой истории, ибо я успел рассказать о ней лишь двадцати лицам, и она почти неизвестна. Распространите ее. Вы доставите этим удовольствие и мне, и регенту. Дарманталь нахмурился. Ришелье подвернулся не вовремя. В эту минуту мимо них прошел раван преследуя маску. раван закричал Ришелье. раван — «Мне некогда!» — отвечал тот. «Не знаете ли, где Лафар? У него мигрень. А Фаржи?» Он оступился и вывихнул ногу. Раван потерялся в толпе, обменявшись с недавним противником дружеским поклоном. «Ну что ж, а история?» «Ах, да! Представьте себе, что шесть месяцев тому назад, через несколько дней после того, как я вышел из Бастилии, куда меня засадили за дуэль с Гассе, Рафе передал мне письмо от мадам де Парабер с приглашением зайти к ней в тот же вечер. Конечно, трудно было выходцу из Бастилии отказать в этом возлюбленной того, кто держал ключи этой крепости». В указанный час я был там. Угадайте же, кого я нашел рядом с нею на диване?» «Ее мужа?» — спросил маркиз. «О, нет! Его Королевское Высочество!» Я был тем более удивлен, что меня ввели туда, словно дама была одна. Но я не растерялся и с видом наивным и скромным, с твоим видом, коннельяк. Склонился так почтительно перед маркизой, что регент разразился хохотом. Меня, признаться, этот хохот смутил». Придвинув стол, я хотел на него сесть, но регент указал мне на диван по другую сторону маркизы, и я повиновался. «Дорогой герцог», — сказал он, — «мы вызвали вас по очень серьезному делу. Маркиза, несмотря на то, что два года уже живет вдали от мужа, забеременела». Маркиза старалась покраснеть, но, чувствуя, что это ей не удается, закрылась веером. «Лишь только она объяснила мне свое положение», — продолжал регент. Я пригласил Доржансона и спросил у него, чей бы это мог быть ребенок. «Пощадите», — умоляла Маркиза. «Ничего, дорогая, скоро все кончится», — успокоил ее регент. «Немного, только терпения». «Знаете ли, дорогой герцог, что ответил Доржансон?» «Нет», — ответил я, все более смущаясь. «Он ответил, что ребенок либо мой, либо ваш». «Это гнусная клевета», — воскликнул я. «Не отпирайтесь, герцог, Маркиза во всем призналась». В таком случае, — заметил я, — мне нечего прибавлять. — Я и не расспрашивая о подробностях, — продолжал регент. Но как сообщникам нам следует совместно искать выходы из этой истории. — Чего же вы боитесь, ваша светлость? — спросил я. — Что касается меня, то под защитой вашего имени я могу всем пренебречь. — Я боюсь мой дорогой воплей Парабера, который потребует, чтобы я сделал его герцогом. — Ну что же, мы можем таким образом сделать его и отцом, — ответил я. — Правильно, — ответил регент, — таково желание и маркизы. — О, маркиза, — ответил я, — слишком много чести для меня. — Главное затруднение в том, — объяснила маркиза, — что вот уже два года, как я даже не разговаривала с ним, и ревность заставила его поклясться, что если я когда-нибудь окажусь в подобном положении, он затеет процесс, который мне отомстит. — Вы понимаете, решили я меня это немного беспокоит, — добавил регент. — Еще бы ваша светлость. «В моем распоряжении имеются некоторые принудительные меры, но они не могут заставить мужа принять свою жену». «Что ж, тогда пригласим его к жене», — ответил я. «Это трудно». «Вот что, Маркиза, простите за смелый вопрос. Ваш муж все еще питает слабость к вину». «Думаю, что да». «В таком случае мы спасены. Я приглашу Маркиза поужинать у меня в моем маленьком доме в компании. Вы пришлете туда дюбуа». «Как дюбуа?» — спросил регент. «Именно. Нам нужен кто-нибудь, кто сохранит рассудок. Когда все будут под столом, он разыщет маркизы и поступит с ним по своему усмотрению. А остальное зависит от маркизы». «Как я был прав, маркиза, что положился на решелье!» — воскликнул радостно регент. «Герцог, бросьте бродить вокруг некоторых дворцов. Оставьте старуху спокойно помирать в Сен-Сире и присоединяйтесь открыто к нам. Я дам вам в своем кабинете место этой старой крысы из Укселя и надеюсь, что дела пойдут не хуже». «О, да», — ответил я, — «не сомневаюсь в этом, но у меня другие намерения». «А парабер?» — спросил Дарманталь, желая узнать конец. Парабер? Да всё вышло так, как я предвидел. Он заснул у меня, а проснулся у жены. Вы понимаете, конечно, что он поднял большой шум, но не было никакой возможности затевать скандал и начинать процесс. Его карета целую ночь простояла у дверей дома Маркизы, и вся прислуга видала, как он входил и выходил. Осталось только терпеливо ждать новорождённого, чтобы посмотреть, на кого он похож. На Маркиза, на регента или на меня. Наконец, сегодня днём Маркиза родила. «Кого же напоминает дитя?» — спросил Канельяк. «Носэ!» — ответил Ришелье с взрывом хохота. «Разве история не интересна Маркиз? Как жаль, что Парабер умер, не дождавшись развязки. Он был бы отмщен за шутку, которую мы сыграли с ним». «Шевалье!» — произнес в это время над самым ухом дармонталя нежный мелодичный голос, и маленькая рука легла на его плечо. «Когда вы кончите разговор с господином Ришелье, я потребую своей очереди». «Простите, герцог», — сказал шевалье, — «меня у вас похищают». «Отпускаю вас, но с одним условием». «С каким?» «Что вы расскажете мою историю этой летучей мыши, поручив ей в свою очередь пересказать ее всем ночным птицам, которых она знает». «Боюсь», — ответил Дорманталь, — «что у меня не хватит для этого времени». «Тем лучше для вас», — ответил герцог. «У вас, значит, имеется кое-что поинтереснее, чем мой рассказ» и он повернулся на каблуках, чтобы подхватить под руку домино, которое, проходя мимо, бросила ему комплимент по поводу той же авантюры. Шевалье Дарманталь, между тем, осматривал подошедшую маску, на левом плече которой красовался фиолетовый бант. Поспешно удалялся он с нею от решелье и Конельяка, чтобы те не помешали интересному разговору. Гибкие эластичные движения незнакомки среднего роста заставили Дармантале заключить, что это еще молодая женщина. Все детали ее фигуры и лица были совершенно закрыты костюмом, который довольно метко охарактеризовал решелье. Летучая мышь — костюм, бывший в большом ходу в то время и отличавшийся замечательной простотой. Две черные юбки соединялись вместе, одна закреплялась, как обычно, у пояса. Голова в маске просовывалась через прорезь второй, передний край ее спадал за спиной в виде двух крыльев, а задний поднимался вверх в форме рогов. Костюм этот совершенно скрывал замаскированную. Не было никакой возможности разобрать что-нибудь под ним. Шевалье быстро сообразил это. Не имея никакого понятия о своей даме и полагая, что это просто искательница приключений, он подыскивал фразу, с которой можно было бы обратиться к ней. Но маска предупредила его. «Шевалье», — начала она, не давая себе труда даже изменить голос, в уверенности, что собеседник никогда еще не слыхал его. Я дважды признательна вам, что вы явились, в особенности в том состоянии духа, в котором вы теперь находитесь. Жаль только, что вашу аккуратность приходится объяснить простым любопытством». «Прекрасная маска», — прервал Дармонталь. «Не вы ли писали, что вы мой добрый гений? Как существу высшего порядка вам известно прошедшее, настоящее и будущее. Вы знали, следовательно, что я приду, и мой приход не должен был вас удивить». «Увы», — ответила незнакомка, — «видно, что вы простой, смертный и никогда не поднимались выше земной ее доли. Иначе вы знали бы, что если нам дано ведать прошедшее настоящее и будущее людей, то способность эта утрачивается, когда дело касается нас самих. И все, что мы желаем, все, к чему стремимся, остается погруженным в глубокий мрак». «Осторожно, милый мой гений, не балуйте меня», — продолжая разговаривать в таком тоне. — Вспомните, ведь одно из ваших желаний было видеть меня. — Разумеется, шевалье. Письмо мое ясно указывает на желание видеть вас. — Это желание не заставило ли вас обещать больше, чем вы в состоянии исполнить? — Испытайте мою осведомленность. Она даст вам меру моего могущества. — Бог мой, я ограничусь самым простым испытанием. Ведь вам знакомо прошедшее настоящее и будущее. Расскажите же мне о моих приключениях. «Нет, ничего легче. Дайте мне вашу руку». Дармонталь повиновался. «Господин Шевалье», — сказала незнакомка после минутного осмотра руки. «Из расположения линий без труда можно составить пять слов, заключающих всю историю вашей жизни. Мужество, честолюбие, разочарование, любовь и измена». «Черт возьми», — прервал Шевалье. «Я и не знал, что гении так детально изучают анатомию». «Гений знает то, что все люди, и еще многое другое шевалье». «Ага, что же значит эти пять слов, и что они вам говорят о моем прошедшем?» «Они говорят мне, что только благодаря своему мужеству вы получили чин полковника, что этот чин пробудил в вас чистолюбие, что за чистолюбием следовало разочарование, по-видимому, излеченное любовью, но любовь, как и счастье, способны изменять, и вы были обмануты» недурно сказал шевалье. «Немного туманно, как у всех Сивил, но, впрочем, довольно верно. Перейдем же к настоящему, прелестная маска». «Настоящее шевалье? Будем говорить о нем тише. От него немного пахнет бастилией». Шевалье вздрогнул. Он был уверен, что никто не знает о приключении этого утра. «В данный момент», — продолжала незнакомка, — «двое томятся на своих постелях, в то время как мы весело болтаем на балу». И все из-за того, что некий шевалье Дармонталь, любитель подслушивать у дверей, забыл один полустих Вергилия. «Какой полустих?» — спросил шевалье, все более и более удивляясь. «Факилис десценсус аверни», — сказала смеясь летучая мышь. «Мой добрый гений!» — воскликнул шевалье, стараясь заглянуть под маску незнакомки. «Вот цитата, которую трудно ожидать от женщины». «Разве вы не знали, что гений бывают обоих полов?» «Да, но я не знал, что они так свободно справляются с эноидой «Разве ссылка не верна? Вы упомянули о сивиллах я вам ответила на их языке. Вы требовали чего-нибудь положительного, я даю вам это. Но смертные редко чем-нибудь довольны». «Признаюсь, эта наука о прошлом и настоящем вызывает страстное желание узнать будущее». «Будущее бывает двух родов, будущее слабых и будущее сильных». Бог оставил человеку свободную волю, чтобы он мог выбирать то или другое. Ваше будущее зависит от вас самих. — Да, но нужно знать эти предстоящие судьбы, чтобы выбрать из них лучшую. — Ну что ж, одна участь ждёт вас в окрестностях Невера, в провинции, между кроликами вашего садка и курами скотного двора. Она приведёт вас прямо на должность церковного старосты. Цели этой достичь легко, и вы теперь на пути к ней вторая?» — спросил шавалье уязвленный намеком на то, что его может ждать подобная будущность. «Вторая участь», — ответила Маска, сильнее опираясь на его руку и вперив в него взгляд. «Кинет вас в шум и свет, сделает актером пьесы, которая разыгрывается высшими существами. Проиграете ли вы или выиграете, вы сохраните имя великого игрока». «Чем я рискую, если проиграю?» — спросил Шевалье. «Жизнью, по всей вероятности». Шевалье сделал презрительный жест. «А если выиграю?» — добавил он. «Что скажете вы о чине полковника, о титуле испанского гранда и о ордене святого духа, не считая маршальского жезла в перспективе? Скажу, что игра стоит свеч, прелестная маска. Дай мне доказательство, что ты способна исполнить свое обещание, и я заключу с тобой договор». «Это доказательство вам будет дано другой особой шевалье». «Следуйте за мною». «Ого!» — сказал Дармонталь. «Неужели я ошибся, и ты гений лишь второго порядка, дух подчинённый? Чёрт возьми, это умоляет моё уважение к тебе». «Не всё ли равно, подчинена ли я великой чародейке и послана к тебе?» «Предупреждаю тебя, что не веду никаких дел с посланными». «Потому-то мне и поручили отвезти вас к ней лично». «Значит, я её увижу». Лицом к лицу, как Моисей видел Бога. — Идем же, если так. — Шевалье, вы слишком быстро переходите к делу. Вы забываете, что посвящению предшествует некоторый церемониал, обеспечивающий молчание посвященных. — Что же я должен делать? — Вы должны позволить завязать себе глаза и вести себя, а у дверей храма дать торжественную клятву никогда не разглашать того, что услышите и увидите. — Готов поклясться стиксом, — рассмеялся Драманталь. — Нет, шевалье, — ответила Маска торжественным голосом. — Поклянитесь вашей честью. Вас знают. Этого достаточно. — А потом, — спросил шевалье после минутного размышления, — разрешат ли мне удалиться, если окажется, что предложенные не вяжутся с моими представлениями о чести? — Это дело вашей совести. От вас потребуется только слово, как залог молчания. — Я готов, — ответил шевалье. — Тогда идем, — сказала Маска. Шевалье собирался пройти сквозь толпу прямо к дверям, но, заметив Бранко, Брульи и Симиана, которые, наверное, задержали бы его, пошел к тем же дверям кружным путем. «Что вы делаете?» — спросила маска. «Уклоняюсь от встречи, которая могла бы нас задержать». «Прекрасно. А я уж было испугалась». «Чего вы боялись?» — спросил Дарманталь. «Я боялась», — ответила, смеясь, маска. «Как бы разность между двумя сторонами прямоугольника и его диагональю не уменьшили вашей готовности». «Чёрт знает, что такое!» — воскликнул Дармонталь. «Молодому человеку назначают свидание на балу, чтобы говорить с ним об анатомии, древней литературе и математике. Право, вы кажетесь мне гением, чересчур педантичным». Летучая мышь громко рассмеялась, но ничего не ответила на слова молодого человека, в которых явно проскальзывала досада, что невозможно узнать ту, которая так близко знакома с его делами. Молчание лишь усилило любопытство шевалье, и он торопливо спустился со своей спутницей в вестибюль. «Куда мы направляемся?» — спросил шевалье. «Пройдем через подземелье или умчимся в колеснице, влекомой грифами?» «С вашего разрешения, шевалье, мы поедем просто в карете». «Ведь в сущности, хоть вы в этом, кажется, сомневались, я женщина и боюсь потёмок». «Разрешите мне в таком случае распорядиться, чтобы подали мою карету?» «О, нет, меня ждёт своя», — ответила Маска. «Позовите же её». «С вашего разрешения, шевалье, мы не будем более горды, чем Магомед по отношению к горе. И так как карета моя не может подойти к нам, то подойдём к ней сами». И Маска увлекла Дорманталя к улице сент Карета без герба, запряженная лошадьми темной масти, ждала на углу улицы Пьер-Леско. Кучер ждал на своем месте, завернувшись в большой плащ, который скрывал нижнюю часть его лица. Лоб и глаза прятались под треуголкой. Лакей одной рукой придерживал открытые дверцы, другой закрывал платком лицо. «Входите», — сказала Маска-Шевалье. Дермонталь колебался. Эти слуги без ливрей, которые, казалось, как и их хозяйка, старались сохранить свое инкогнито. Экипаж без герба, поздний ночной час — все это внушало ему вполне естественное недоверие. Но, вспомнив, что он подает руку женщине, и шпага его при нем, он смело вошел в карету. Летучая мышь села рядом, и лакей запер дверь. «Почему же мы не едем?» — спросил шевале, чувствуя, что карета не движется. — Остаётся принять ещё одну маленькую предосторожность, — ответила спутница, вынимая из кармана шёлковый платок. — Ах да! — я и забыл, — сказал Дарманталь. — Отдаюсь вам с полным доверием. Незнакомка завязала ему глаза и, окончив операцию, сказала... — Шевалье, вы даёте мне слово не сдвигать этой повязки, пока не получите разрешение снять её? — Даю слово. — Благодарю вас. Тогда, подняв окно, она обратилась к кучеру. «Отправляйтесь туда, куда знаете, граф!» И лошади понеслись галопом.